Автор – Эстелан. Озвучил Валерий Равковский. История шестая До этого самого дня я и предположить не мог, насколько Лёха оказывается тяготиться приличным обществом. А что еще могло бы его заставить построить себе дом так далеко от цивилизации, я и думать не хотел. От последней, условно живой деревни мы добирались уже почти сутки на машине, которая могла бы потягаться в способностях с небольшим вездеходом. Но в конце концов и эта дорога окончилась, оборвавшись у добротных кованых ворот не менее добротного забора, окружавшего нехилый такой особняк. «Даже думать не хочу, сколько ты потратил на то, чтобы тебе в таком медвежьем углу отгрохали такие хоромы», — восхитился я, вытряхивая из вездехода свои старые, изрядно побитые бездорожьем кости. Поясница ныла, синяк на плече вторил ей, а ноги сводила, намекая, что обратный путь будет еще сложнее. «Но об обратном пути можно будет подумать и потом». «Это ещё что? Ты ещё внутри ничего не видел?» – попросил придержать свои восторги Лёха и, дождавшись, пока я обрету хотя бы некоторую слаженность конечностей, повел мою усталую тушку на обзорную экскурсию. «Дом и в самом деле был обустроен со всеми пожеланиями владельца. Тут тебе и подвал для благородного алкоголя, и терраса, и зимний сад, и гараж, и чёрт лысый. Лично». И всё в мраморе, дубе с налётом старины, разве что с золотого унитаза не хватало. Но что-то мне подсказывало, что его как раз доставят на днях. Не понимаю я, осторожно потыкав носком ботинка, приветливо щеревшуюся с пола набором искусственных, но от этого не менее впечатляющих зубов, башком медведя, но так и не лишившись ноги, я осмелился наступить на саму шкуру. «Зачем тебе все это? Почему в такой глуши? Случи что, и тут тебе даже помощь не успеют оказать. А если аппендицит, перелом, радикулит, в конце концов? Только не говори, что у тебя в гараже стоит скорая с бригадой, или в подвале оборудована небольшая больница с собственным штатом медиков, что мешало тебе обосновать такую же дачу где-нибудь в деревне, городе, поближе к цивилизации, одним словом». «Вот никакой из тебя романтик, Марк», — заметил товарищ, толкнув в мою сторону по столу тяжелый стакан. В стакане звякнуло. «Судя по самому стакану, не удивлюсь, если он выточен из самого натурального куска горного хрусталя. Радикулит, перелом, прострел. Нашел, что вспомнить. А я тут, может, душой отдыхаю. Остачертели эти люди. Хочу побыть один, наедине с природой». «Рыбку там половить, птичек послушать. Ленка и та не знает о моем убежище». «Дело твое. В самом деле. Но не мне же учить человека тратить свои деньги». Я отпил из стакана, и алкоголь, спустившись обжигающей волной по пищеводу, уютно обосновался в пустом желудке. «Но я надеюсь, за пропитанием охотиться не придется. Обижаешь!» К вечеру мы, изрядно утомленной дорогой и возлияниями, курили на балконе второго этажа, рассматривая начинающийся сразу же за забором вековой лес и строили планы на ближайшие дни. От приятных размышлений меня отвлек внезапный гул в небе, заставивший задрать голову в поисках его источника. Гул явно нарастал, приближаясь. «Что за...» — успел выдохнуть товарищ за мгновение до того, как нечто врезалось в землю, заставив подпрыгнуть и нас, и всю мебель в доме. Полыхнуло. «Легай!» — подавая пример, я шлепнулся на пол и потянул за собой Лёху. Над головой что-то пролетело, обдав жаром, и вломилось в дом, захватив с собой балконную дверь, окно и часть стены. Запахло горелым... Следом взвыла пожарная сигнализация. «Твою мать!» — отмер Леха и зашарил взглядом по полу. «Последняя сигарета. Ты на ней не лежишь?» Я тут же почувствовал, что лежу, да и не на одной, так как жечь стала сразу в нескольких местах. Вскочив, лишний раз убедился в поразительной силе самоубеждения. На сигаретах я не лежал. Зато в доме... Лежало нечто и разбрасывало вокруг себя оранжевые язычки пламени. Лёха оттер меня от пролома в стене, выдернул откуда-то из стены ниши огнетушитель и умудрился довольно быстро потушить металлическое нечто, больше всего смахивающее на деталь неведомого двигателя. Справившись с первостепенной проблемой, мы устремили свои взгляды в лес». «Там, между деревьями, полыхало нечто здоровое и некогда летающее. В плотном ряду деревьев в сторону дома имелась небольшая прореха. Еще несколько прорех вели в разные стороны от пожара. «Сгорим к чертовой бабушке!» – спрогнозировал я наше скорое будущее. «Ты не говорил, что у тебя тут над домом летают самолеты!» «Какие к черту самолеты? Я специально выбирал место вдали от всех воздушных коридоров». «А что тогда, ракета?» Уета! это!» — срифмовал мой друг, давая понять, что свое поэтическое прошлое он еще до конца не забыл. «Разве что у кого-то из военных что-то капитально сбилось с курса. А может, конкуренты решили убрать тебя таким незамысловатым способом? Ну да, уронить на меня спутник или потерявшийся беспилотник. Самый простецкий, незамысловатый, не привлекающий внимание способ избавиться от конкурента. В общем, надо пойти и посмотреть». «А дом? Не боись. Врублю систему полива. Дальше забора огонь не зайдет. Разве что снова что-то рванет. Будем надеяться, что там все, что могло, уже рвануло». «Никогда до этого дня я не думал о том, как непривлекательной зловещей ночью смотрится лес на фоне пожара. Как два идиота. Хотя почему как? Мы упрямо пробивались через подлесок к эпицентру». Через полчаса ходьбы мы приблизились к причине пожара настолько, насколько позволял жар. Если судить по следам, то это нечто жахнуло в лес почти вертикально, не оставив борозды от приземления. Только кратер, то ли на месте удачно подвернувшейся полянке, то ли расчистив себе эту самую полянку своим приземлением. Знаток правильного падения метеоритов из меня не лучше, чем знаток падения самолетов. «Метеорит?» «Ты вообще часто видел метеориты с движками?» «Ну да, ступил. Прилетевший в дом обломок, скорее всего, отделился как раз от этой полыхающей штуки. Если, конечно, не упал как раз на запаркованный в лесу оставшийся незамеченным экспериментальный самолет. Не исключено, что по лесу вокруг нас раскиданы еще обломки, и мы их, скорее всего, заметили бы, будь не так темно». «Что это?» — теперь уже Лёха хлопнулся зем потянув меня следом под развесистые лапы старой ели. «Ты видел?» «Что?» — недовольно проворчал в ответ, чувствуя, что приземлился я, похоже, удачно, прямо в муравейник. «Там кто-то ходит!» «Там?» «Да не высовывай ты башку, смотри!» «Да не вверх-вниз смотри, в кратер!» «Видишь?» «Похоже, Лёху все таки зацепило, успел я подумать, а потом увидел». «Нет, мой друг не рехнулся. Или мы рехнулись вместе, что маловероятно, так как я всегда считал, что с ума обычно сходят в гордом одиночестве. Коллективная психоза — и редкость. В общем, я тоже увидел на фоне пожара, как из огня вышло нечто, больше всего смахивающее на черный силуэт. Чёрный силуэт. Чернота от которого расходилась подобием дымки. Он вполне мог бы быть человеческим, если бы не его глаза или что там у него было. Эти самые глаза были размером с небольшое блюдце. Круглые и отчетливо выделялись на черноте силуэта яркими белыми пятнами. Казалось, огонь не наносил этому силуэту ровным счетом никакого вреда. «Что за нафиг?» — я плотнее забился в гостеприимный муравейник, стараясь как можно меньше отсвечивать, когда к первому силуэту присоединился второй, потом третий, На встречу им из леса вынырнула еще парочка. Не знаю, как Лехия, мне изрядно поплохело от одной только мысли, что мы вполне себе могли встретиться в лесу с одним из этих красавцев несколькими минутами ранее». «Это скафандры такие?» «Да вряд ли. Нет таких скафандров, чтобы позволяли выжить в таком крушении. Да и абсолютная жаропрочность». Силуэты собрались вместе и какое-то время стояли так. Такое ощущение, что переговаривались. Мы глазели на них, стараясь не издавать лишних звуков, и все же... В какой-то момент силуэты рывком развернулись к нам. «Они нас видят! Видят!» «Да как они могут нас видеть, Леха? Мы под елкой, они в самом огне!» «Кажется, силуэты не были согласны с моим утверждением. По крайней мере, они сменили свет своих глаз с белого на красный, и твердым шагом мы таких киборгов направились прямо к нашей елке». "Текай!" ревкнул товарищ, и, подавая пример, легко рванул через подлесок в обратном направлении. Два силуэта отделились от группы и растворились в темноте леса. «Твою же!» — позавидовал я физической подготовке друга и вжался в землю, закрыв глаза и постаравшись достигнуть максимального сходства с элементом ландшафта. Оставшиеся трое остановились у самой ели, словно потеряв меня из виду. До моих ушей донеслись звуки. Не знаю, возможно, они так переговаривались, но я из этого разговора не мог понять ни слова, хотя бы потому, что слов как таковых и не было. Часть звуков была похожа на ультразвуковой писк, раздражающий барабанные перепонки, а вторая часть, наоборот, отзывалась глухим гулом где-то в груди. Через какое-то время раздалось Шуршание, потом вполне человеческие шаги, а потом все стихло. Полежав еще какое-то время, прислушиваясь, я осмелился открыть глаза только тогда, когда уже какое-то время не слышал ничего, кроме звуков пожара. Они или подумали, что Лёха тут один, или... или видят нас. Когда мы на них смотрим, осенила меня. Думать над этим было некогда, надо вернуться в дом. Уж не знаю, каким чудом мне удалось выйти к дому в кромешной темноте ночного леса вдали от цивилизации. Но, тем не менее, удалось. Возвращение мое особо никого не обрадовало, стоит признать, но и не опечалило. Из дома раздавалась матерная брань выстрелы. Из всего этого я сделал вывод, что Лёха все еще жив. Но вот надолго ли? А вообще я удивлен, стекла в окнах выдержали, только покрылись густой сетью трещин. Не считая того окна, которое вынесло обломком. Из чего они у него сделаны? К счастью, Лёха то ли не успел, то ли намеренно не запер дверь, так что в дом я попал легко. Почти тут же меня поприветствовала пуля, просвистев у правого уха и вонзившись в косяк, выбив фонтанчик щепок. «Сдурел!» «Повезло, что у Лёхи тряслись руки, иначе этот вопрос я бы не успел задать. «Марк!» Он опустил оружие и недоверчиво уставился на меня. «Это точно ты?» «А ты кого ждал? Моделик из плейбоя?» «Нет!» «Ты где был? Я от этих тварей дёру дал, домой забежал, решил вооружиться, только и успел ружье взять, а тут одна из них прямо из стены как полезла. Я в нее стреляю, а ей хоть бы хны, только перло настойчивей. Я только и успел взгляд отвести, чтобы перезарядиться, а она пропала. Ты понимаешь? Понимаешь, они могут прямо в дом, сквозь стены. Успокойся!» успокоиться. Лёха снова вскинул оружие, но на этот раз отвел ствол в сторону и снова выстрелил. Громко получилось, аж в ушах зазвенело. Оглянувшись, я как раз успел увидеть новую тень с красными блюдцами, которая с видимым усилием стремилась просочиться сквозь стену. Новый выстрел сотряс все помещение. Чёрт! Рванувшись вперед, я повалил Лёху на пол, сумев закрыть его глаза ладонью. Лёха всегда был здоровым парнем, так что удержать его было не так уж и просто. Отбивался он как зверь, сумев даже пару раз ощутимо примять мои ребра. «Тихо!» — шипел я, стремясь удержать его на одном месте. «Они не видят, когда на них не смотришь!» Или мы оба трупы. Впрочем, дополнять сказанные своими мыслями я не стал. «Если я прав, то они потеряют нас из виду. А если не прав, то пулей все равно не останавливают». Силуэт выбрался из стены И... осмотрелся? Понять что-то по их движениям было непросто, а прямо смотреть я опасался, для чего и воспользовался удачно подвернувшейся зеркальной стенке одного из шкафов. Нечто еще раз повело вокруг головой или что там у них и направилось прямо к шкафу, почти наступив на нас. Я едва смог удержать порыв, вскочить и соленять прямо в ночной лес, но... все же, пройдя мимо... Оно добралось до шкафа и стало проваливаться в него прямо сквозь зеркало». Леха стряхнул мою обмякшую тушку сразу же, как чёрное нечто скрылось в шкафу. «Где оно?» «Это неважно. Что-то мне подсказывает, что оставаться здесь небезопасно. Я не знаю, что они могут нам сделать, и как-то не очень хочу это выяснять. Одно я знаю точно. Пока на них не смотришь, они тебя не видят. А у нас на пороге лесной пожар». «Пожар никуда не убежит», — поморщился товарищ, нашарив на полу свое оружие подозрительно прислушиваясь. «Зато, если мы будем тянуть время, то и мы никуда не убежим от пожара. Надо валить, пока не окружила. Я не планирую закончить свои дни хорошо прожаренным шашлыком. А они не вернутся? Что это вообще была за фигня? Я что, похож на эксперта по неведомой фигне? А на первый взгляд, да и на второй, это как раз она и была. Оно в шкафу? Я очень ценю твой естественно, испытательский оптимизм. Но, может, отложим выяснение этого на какой-нибудь другой раз. Что ты и планируешь?» «Что делать, если оно действительно там? Расстрелять, шарахнуть дверцей или пендалями до выхода сопроводить, предварительно выклинчив плату за постой межгалактической валютой. Что у нас сейчас там в цене?» Перерогивание шепотом прервал какой-то грохот за стеной. Мы заткнулись, обратившись вслух. На улице снова грохнуло, озарив вспышкой весь дом. Следом погас свет». «Классно бабахнуло. И светло, и погрелись. Только не говори, что это твоя машина, а заодно и наш единственный шанс отсюда удрать. Не мели чепухи. Машина в гараже!» Фантазия тут же услужливо нарисовала мне путь в гараж мимо неведомых тварей с блюдцами. «Учитывая, что их не берет оружие, путь будет более чем увлекательным». «Вариант с пенделями можно будет испробовать. Только что совсем не хочется идти на них в рукопашную, не имея под рукой хотя бы приличного ножа. Ну или ручки от швабры. Сомневаюсь, что Лёха догадался запастись на такой случай копьями». «Значит, нам нужно в гараж. А если там кто-то из этих, а если нет, у тебя есть какой-нибудь другой вариант?» Признаться, внезапный приступ трусости у Лёхи начал меня изрядно раздражать. А если уж совсем честно, то пожар меня пугал значительно больше неведомых силуэтов, вред от которых был еще не доказан. «Да ладно тебе, Марк, наверняка кто-то падение этой штуки засек и уже мчится сюда на всех парах. Например, кто? МЧС? Ты хоть помнишь, где мы? Если кто-то Ты засёк эту штуку из заинтересованных, то отреагируют они в ближайшую неделю, не раньше. А если не засек, ты предлагаешь пожарным звонить? И вообще, как думаешь, нужны ли неожиданные свидетели тем, кто за этой штукой может явиться? Пока Лёха размышлял над тем, кто его пугает больше, силуэты со светящимися зенками или добрые дяди в камуфляже и оружием, стреляющие без предупреждения... Я отошел к двери, прислушался, открыл ее и осмотрелся. этого видно, не было, но это не гарантировало того, что они еще не внутри. «Из дома есть вход в гараж?» «Есть, через подвал. Ты ведь догадываешься, каким будет мой следующий вопрос?» «Вторая слева дверь на кухне. Иди, ключи там же, на крючке. Гаражная дверь открывается большой красной кнопкой. Не заметить сложно». «Как выйдешь, по сигнале, а я по караулю, чтобы ни одна тварь в дом не забралась. Вообще-то, как минимум, одна уже как бы внутри. По сигналишь, я выйду, и мы уберемся отсюда». «Угу, если будет еще куда убираться. Правда, стоять и припираться времени не было. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. Пришлось отправиться на поиски тачки в гордом одиночестве». Стоило бы, конечно, спросить у Лёхи, где тут фонарик и ручка от швабры. Но сразу я это сделать забыл, так что подсвечивать себе осталось только фонариком в телефоне и красться по дому, в темноте которого мерещились черные силуэты, замирая от каждого шороха, не имея возможности двинуть потенциального нападающего хотя бы длинной деревяшкой. Дом, судя по всему, выбрал самое удачное время — чтобы начать жить своей жизнью. Он вздыхал, трещал, скрипел. В общем, делал все, чтобы мои мурашки плодились и размножались, увеличиваясь не только в количестве, но и в размерах породы. Добравшись до кухни, я обнаружил искомую дверь, открыл ее, заглянул в сочащийся наиболее плотной темнотой лаз и в очередной раз поёжился – «Блин, как же я не люблю подвалы!» Ступеньки скрипели под ногами, соревнуясь, кажется, в том, кто скрипнет наиболее громко. Вот он специально так строил, чудом умудрившись не скатиться до самого подножия лестницы, когда одна из ступенек заскрипела особенно громко. Я ступил на каменный пол и собрался уже было перевести дух, когда понял, что в подвале я не один». То, что я изначально принял за отблески своего фонарика, на деле оказалось тремя парами глаз. Сглотнув, попятился, искренне надеясь не споткнуться, а стратегически расположенное за спиной ведро с гайками, как бывает во всех фильмах ужасов, и пятился, пока не уперся спиной в стену. «Если сначала мое вторжение и осталось незамеченным, я уже не думал о том, почему их внимание не привлек свет фонарика, может, у них и глаз нет, они оперируют какими-то другими органами чувств, то сейчас в мою сторону обернулась как минимум одна пара кругляшков. Прежде чем отвернуться лицом к стене, по привычке прикинувшись деталью интерьера, что получалось у меня с каждым разом все лучше», Я успел заметить, как эти самые кругляшки засветились красным. У шеи достигли ставшие уже знакомыми звуки, высокие и низкие. «Если сосечет кранты», — утешил меня внутренний голос, пока мы с ним маневром мордой к стене искали дверь из подвала в гараж. «Интересно, что они там так увлеченно рассматривали? Что такое хранится в Лехином подвале?» Первая дверь вела в какую-то другую комнату, вторая и третья тоже. Своим маневром я уже почти обошел весь подвал, но на меня все еще никто не набрасывался и не пытался открутить голову или обголодать конечности. Из чего я сделал вывод, что методика действует. Из-за очередной двери отчетливо пахнула бензином и металлом. О, кажись, нашел! Прежде чем дверь закрылась за моей спиной, я осмелился оглянуться на толпившихся чудовищ, чем бы они ни были. Самих силуэтов в кромешной темноте подвала видно не было. А вот кругляшие глаз все еще стояли на месте. На что они таращились, тоже осталось загадкой. Ладно. По крайней мере, они не обратили внимания на меня, а значит, прямо сейчас за мной не кинутся. Пошарив фонариком по стенам, нашел крючки с ключами. Методом тыка подобрал нужный и задумался. Лёха сказал, что ворота открывает кнопка. Внимание, вопрос. Откроет ли кнопка двери? «Без электричества». «Что-то мне подсказывало, что все маловероятно, но попытаться можно. Вдруг у него здесь генератор? Правда, тогда он включил бы и свет в доме. Если, конечно, это не он сейчас весело полыхал возле дома. О, чёрт, как и следовало ожидать! ворота без электричества сотрудничать не желали!» Оставалась надежда на ручной механизм. «Но не может быть такого, чтобы он не подумал о подобном казусе!» Завести машину в закрытом гараже было сравнить крайне неприятному способу самоубийства, бомбийства. Как иначе зажечь фары, я не представлял. Пришлось возиться практически вслепую. Уже опробованным методом тыка, найдя вращающуюся ручку, я принялся открывать ворота, когда понял, что в гараже я не один. Прямо из открывающихся створок... Протянулась черная рука, а за ней последовали и остальные запчасти черного силуэта. Казалось, что просачивание сквозь ворота удавалось ему труднее, чем через стены. Но стоять и сопереживать ему не особо хотелось. Смотреть я на него не хотел, но взгляд самостоятельно притягивался к странному существу. Оставалось надеяться, что, почувствовав мой взгляд, она все же не сумеет ускориться». Сделав еще несколько оборотов... «Я решил, что для машины проема хватит, а если нет, то Леха простит мне поцарапанную краску. В крайнем случае сможет потребовать плату за тачку с моих безутешных родственников, если хоть одного из них найдет. Именно в этот момент существо, наполовину высунувшееся сквозь раскрывшиеся створки, сумело дотянуться и схватить меня за руку. Сначала показалось, что руку ошпарили кипятку. «Потом, что ее окунули в бочку с ледяной водой. Последним ощущением было, словно я схватился за оголенная провода. Этого мои нервы не выдержали. легнув в ворота, вызвав их недовольный грохот и странный какой-то ультразвуковой вопль твари, и я несколько томительных мгновений наблюдал, как его пальцы проходят сквозь мою конечность». Освободившись, я не стал дожидаться извинений, как и торопиться приносить свои. Наоборот, несколькими скачками добрался до тачки, запрыгнул за руль и завел махину. «Приноровиться к управлению чужой машиной за пару минут не получится». Громыхнуло. Силуэт снова взвизгнул, в ответ на что затрепетали стекла и что-то отозвалось металлическим звоном. «Потом разберемся. А боковые зеркала — не такая уж большая надобность в лесу. Разве что наблюдать, чтобы не догоняли блудные сосны или бешеные лоси. Остается надеяться, что их тут примерно равное количество». Вторым встреченным препятствием оказался несговорчивый, но очень добротный забор, об который я успел несколько стесать левое крыло. Кажется, у Лехи будет некоторый стимул найти моих безутешных родственников». На очередной силуэт я налетел уже у самого крыльца. Соткавшись из ночной темноты, он отделился от нее и повернул в мою сторону голову со светящимися круглыми глазами. Совсем как олень, застигнутый на шоссе налетевшим автомобилем. С той разницей, что олень обычно, если попадает под колеса, стремится тут же превратиться в фарш. Это же существо, наоборот, словно просочилось сквозь капоты меня. «Автомобиль чихнул. Мне было не до чихов, когда все ощущения, что я испытал от прикосновения той твари к руке, вдруг оброшились на всю Тошку. Я даже ощутил его запах. Запах гари, металла и чего-то химического. Звон в голове, в который превратился в высокочастотный писк, почти лишил меня сознания». «Не знаю, каким чудом я сумел не врезаться в дом и, более того, остановить машину в паре метров от крыльца». По сигнале выпал на землю, где утвердился на четырех костях, и с максимальной скоростью, которую позволяло самочувствие и расплывающаяся перед глазами реальность, стал пробираться к пассажирской двери, где об меня споткнулся Леха. «За руль!» – прохрипел ему – К счастью, лишних вопросов тот задавать не стал. Не выпуская оружие, он помог мне забраться обратно в салон, после чего за рулем утвердился сам. «Что произошло? а Где тебя носило?» «Потом ремень вырывался из рук, как живой, но с десятой попытки мне удалось таки пристегнуться. На случай встречи со внезапными, блудными, бешеными соснами». «Я забыл сказать про ручку ворот. Автоматика не работает без электричества». «Я догадался». За машину я переживал зря. Тормозить перед кованными воротами Лёха не стал. Тачка снесла их, пожертвовав вторым крылом и одной из фар. Хорошо, что не обеими. Не хотел бы я нестись по лесу в кромешной темноте. Впрочем, темноты не было. Слева полыхал лес... До забора оставалось совсем немного. До так называемой «дороги» и того меньше. «Успели. Хорошо, что успели». Лёха гнал как сумасшедший, и только ремень удерживал меня от подпрыгивания с последующим весьма плотным знакомством с крышей автомобиля. Ну или лобовым стеклом в случае резкой остановки. «Надо в деревню». «Вызвать подмогу», — дар речи возвращался медленно. Собственное тело казалось каким-то онемевшим. Руки подрагивали, как после удара током. «Не надо. Пока ты шарился по подвалу, над домом пролетели вертолеты. Два или три, но ни садиться, ни задерживаться они не стали. Кажется, что все, кому нужно, уже в курсе. Уберемся отсюда и будем действовать по обстоятельствам». «Странно. Вертолет. Все же пожарные. Спасатели. Военные. Жаль, уже не узнаешь, кто же прилетал полюбоваться на пожарище и с каким интересом. А в том, что у прилетавших был свой интерес, я не сомневался. Для подышать свежим воздухом на вертолетах над лесом ночью вдали от жилья они летают». «Небывалый по силе метеоритный дождь, накрывший северную часть нашей области, уже стал причиной нескольких очагов возгорания лесного массива. Если заметите огонь в лесу, немедленно...» Ожило радио в машине, все же заставив меня подпрыгнуть, зацепив головой зеркало заднего вида. "Твою ж!» – прошипел я, потирая неожиданную шишку, и бросил мимолетный взгляд в зеркало, прежде чем Лёха вернул его в исходное положение. «Кстати, а что у тебя в подвале?» «Да ничего. Спортзал, сауна, бильярдная комната отдыха. И так, по мелочи». «По мелочи», — задумчиво повторил я. «Жалею, что оба боковых зеркала в данный момент отсутствуют». «Странно. Показалось во время мимолетного взгляда в зеркало или мои зрачки и в самом деле светятся белым в темноте салона».